Мячик со свистом перелетел улицу и угодил точно в свою хозяйку. Старуху с забора как ветром сдуло. Наконец она высунулась снова, настроенная в десять раз более воинственно, чем раньше. Безобразники, бандиты, головотяпы несчастные. Вот что хотела сказать она от всего сердца, но не смогла, потому что рот у нее был забит бумажным мячиком. Разгневная Шапокляк попыталась выплюнуть мячик, но он почему-то не выплевывался. Что же ей оставалось делать? Пришлось бежать в поликлинику к известному доктору Иванову. «Шубу, шубу, шубу», — сказала она ему. «Шубу, шубу, что?» — переспросил доктор. «Шубу, шубу, шуб». шу. — сказал он, — «шуб я не шью». — Да не шубу бу, -шу -бу -шу, снова зашомкала старуха, — а мясик. — Вы, наверное, иностранка, — догадался доктор. Да, — Да-да, — радостно закивала головой Шапокляк. Ей было очень приятно, что ее приняли за иностранку. — А я иностранцев не обслуживаю, — заявил Иванов и выставил Шапокляк за дверь. Тогда с самого вечера она только мычала и не говорила ни слова. За это время у нее во рту накопилось столько ругательных слов, что когда мячик, наконец, размок, и она выплюнула последние опилки, у нее изо рта высыпалось вот что. «Безобразники, хулиганы, я вам покажу, где раки зимуют, крокодилы несчастные зеленые, чтоб вам пусто было». И это было еще не все, так как часть ругательных слов она проглотила вместе с резинкой.